Глава 4. Ханна. У меня в студии примерно дюжина человек спорит о текстах песен, тогда как парень по имени Гамби, ростом в 6 футов и 7 дюймов, нависает над моим плечом. «Ты знаешь, зачем все эти кнопки?» спрашивает он, наблюдая, как я делаю первичный микс строчек, который только что записал Ив Сен-Жермен. «Нет», — отвечаю я, выбирая пробный трек скрипок, который очень понравился умнице. «Понятия не имею». «Чувак, перестань приставать к даме», — говорит ему Патч. Он откидывается на спинку офисного кресла рядом со мной, едва не падая. «Она же не пытается указывать тебе, как одеваться, словно твоя мама, которая собирала тебе одежду для школы в девяностые». «Йоу, и правда», — отвечает Гамби. Он тянется к одному из фейдеров, и я шлёпаю его по руке, убирая её с панели. «Тут очень много кнопок. Как ты вообще научилась этому?» Прищурившись, я шепчу ему «Никому не говори, но я здесь даже не работаю». Он фыркает с улыбкой, качая головой. «Вы все! Отойдите от неё и дайте делать своё дело!» Умница, Ив настаивает, чтобы я называла его так, возвращается в студию после короткого перерыва. Его полное имя Ив Сен-Жермен, но в детстве его называли умницей. Потому что он был умницей. Это отвратительно мило и ужасно мне нравится. «Всё хорошо», — отвечаю я. «Подойди, послушай это». Мы работаем примерно с 7 утра. Парню всего 19, но у него серьёзная трудовая этика. Это основная причина, по которой мы так хорошо ладим. Мы оба предпочли бы сидеть в студии, возиться с треками, экспериментировать, а не заниматься чем-то другим. Я проигрываю то, что мы записали. Его свита замолкает, пока слушает, покачивая головами в такт. Затем вступают эти скрипки. Умница свистит. По его лицу расплывается огромная ухмылка. Да, Ханна, это что-то. Что, если добавить сюда несколько дополнительных слов, предлагаю я? Добавь акцентов. Да, мне это нравится. Давай попробуем. Затем он вытаскивает из кармана своего ярко-жёлтого пиджака коробку. У меня, кстати, есть для тебя кое-что. За твой тяжёлый труд. Я не могу сдержать смех. Я говорила тебе перестать дарить мне подарки. У этого парня есть кое-что для меня почти каждый раз, как мы видимся. После того, как в прошлом году его сингл стал хитом, умница подписал крупный контракт на запись. Теперь он разбрасывается деньгами, словно подросток, у которого их столько, что он не знает, что с ними делать. Но я должен показать тебе, как я тебя ценю. Улыбка у него такая искренняя, что я таю. «Чувак». Тебе нужно найти финансового консультанта, советую я. Отложи часть этих денег на будущее. «Постоянно говорю этому чуваку, чтобы он прикупил немного криптовалюты», — говорит Гамби. «Нет, братан, ты знаешь, что это дерьмо потребляет столько электроэнергии, сколько требуется целой стране в год», — серьезно спрашивает умница. «К черту эту!» «В коробке лежат красивые часы. Это великолепно», — говорю я ему. «Но они слишком дорогие, я не могу их принять». «Но ты не хочешь обижать меня, так что ты не откажешь», — говорит он, сия. «Они сделаны из переработанного океанского пластика. Их сделано всего двадцать. Три из них у Илона Маска». Затем он закатывает рукава пиджака, чтобы показать, что на нём их четыре. По два на каждом запястье. «Как тебе такое, Илон Маск?» Деньги с их продажи пошли на строительство судна, которое собирает мусор из Тихого океана. Я удивлённо качаю головой. Это удивительно. Спасибо. Если говорить о рэперах, умница уникален. Во многих его текстах говорится об изменении климата и сохранении природы. Разные проблемы, которыми он был увлечен. По праву, он один из самых умных подростков, которых я когда-либо встречала, что проявляется в его музыке и в том, как он умеет рифмовать тексты. «Эй, вы знаете, что прошлой ночью парень Ханны получил главную хоккейную награду?» Говорит он своим друзьям, которые втиснулись на кожаный диван со своими телефонами. Парень путешествует со свитой. «Хоккейную?» — переспрашивает Гамби, вскидывая взгляд. «Брось его. Я могу познакомить тебя с чуваком из кельтов». «Спасибо, но меня всё устраивает». «Как всё прошло?» — спрашивает умница. «Отлично, я очень им горжусь. Я улыбаюсь. Даже если его эго скоро станет невыносимым». «Передай ему мои поздравления. И чтобы он не задавался». Это так похоже на умницу. Не то, чтобы он самодоволен, но в нём много от дивы. Некоторые люди просто рождены для того, чтобы быть суперзвёздами. Мы возвращаемся к записи, но вскоре я чувствую себя нехорошо. Я ёрзаю на стуле. Здесь становится жарко, и у меня во рту стоит кислый привкус. О, нет. Нет-нет-нет, не здесь, чёрт возьми. Но это невозможно остановить. В середине припева я выпаливаю. Мне нужно пописать. И спрыгиваю со стула. Я выбегаю из комнаты, вызывая смех. Пад замечает «Господи, ну и мелкие же пузыри у женщин, братан!» К счастью, туалет менее чем в пяти ярдах. Несколько минут я стою над унитазом, тяжело дыша, сглатывая волны тошноты. Но меня рвёт на сухую. Так продолжается уже несколько дней, и я уже сыта по горло. Вымыв руки и ополоснув лицо холодной водой, я проверяю свой телефон, чтобы увидеть кучу пропущенных сообщений. «Элли, не оставляй меня в подвешенном состоянии. Ты сделала это». Я вздыхаю. «Элли — моя лучшая подруга, и я ужасно её люблю. Но она начинает сводить меня с ума. С тех пор, как я сказала ей, что беременна, она умоляла меня рассказать всё Гароту. Не то чтобы это было нелогично». То есть мне, конечно, нужно сказать отцу этого ребёнка, что он, ну, отец этого ребёнка. Но я начинаю чувствовать давление, и от этого мне становится ещё более тошно. Я. Нет. На церемонии мы столкнулись с его отцом. Это был неподходящий момент. Вместо того, чтобы написать ответ, она тут же звонит мне. Я отвечаю. «Привет, я всё ещё в студии, так что не могу долго говорить». «О, не беспокойся, это не займёт много времени». В её тоне слышатся некоторые упрекая отчасти жалость. «Хан-хан, когда начнёшь есть солёные огурцы и огромный красный торт в 2 часа ночи на диване, он всё поймёт. Ты должна сказать ему». «Ой, не говори о еде». От одной мысли у меня в желудке всё переворачивается. «Я сейчас в уборной пытаюсь не сблевать. Ага, видишь, ты не пьёшь, но всё же бегаешь в туалет каждые десять минут пописать или блевануть. Это то, что он в конце концов заметит». «Я знаю, что нужно сказать ему, но, кажется, каждый раз, когда я пытаюсь сделать это, появляется причина этого не делать. И всегда будет причина, если ты будешь её искать, Элли. Я просто пытаюсь сказать. Может, тебе нужно спросить себя, не тянешь ли ты по какой-то причине? Что ты имеешь в виду под какой-то причиной? Конечно, я тяну время и точно знаю, почему». Истерический смех клокочет у меня в горле. «Ну то есть, блин, разве это не изменит нашу жизнь навсегда или что-то в этом роде? Почему это так страшно?» Мы с Гаротом даже не обсуждали детей всерьёз. Забеременеть и обрушить это на него кажется чертовски удачным способом затронуть эту тему. Вот почему это кажется ловушкой. «Можно спросить?» — поспешно спрашивает она. «Ты хочешь оставить его?» «Мои зубы впиваются в нижнюю губу. В том-то и дело. Важный вопрос». Тот, который не даёт мне спать по ночам, смотреть на Гаррета, пока он спит, и пытаться представить, как будет выглядеть наша жизнь через год. В идеальном мире в подходящий момент? Конечно, признаюсь я с лёгкой дрожью в голосе. Я всегда думала, что неплохо иметь пару детей, мальчика и девочку. Будучи единственным ребёнком в семье, я завидовала своим друзьям, у которых были братья и сёстры. Казалось, так весело иметь всегда рядом друга. Но подталкивает Элли, когда я замолкаю. Но реалии жизни хоккеиста всё усложняют. Он в разъездах большую часть года, а это значит, что я буду заниматься ребёнком одна. Это не совсем идеально. Это тяжело даже без ребёнка. Перед сезоном и после хоккейная жизнь — это поездки, долгие тренировки и усталость. К тому времени, как Гарретт входит в дверь, у него едва хватает сил, чтобы поесть, прежде чем рухнуть в постель. Нам едва хватает времени для нас, не говоря уже о ребёнке. Плачущий новорождённый вдовесок. Паника начинает подступать к горлу. Я с трудом сглатываю, и мой голос дрожит, когда я снова говорю. «Я не могу сделать это сама, Элли». «О, детка!» — эхом раздаётся в трубке её вздох. «Как ужасно, что твоя семья так далеко. Они бы, по крайней мере, помогли. Было бы круто, но тут без вариантов». Мои родители застряли во второй ипотеке в дерьмовом маленьком городке в Индиане, где я выросла. Погребённые под горой долгов, которые, вероятно, продержат их в этом жалком состоянии до конца жизни. «Знай, что бы ни случилось, — говорит Элли, — я с тобой. Всё, что нужно. Только позвони, и я тут же вылечу или сяду на поезд в Бостон. Поеду автостопом, если понадобится». «Я знаю. И люблю тебя за это. Спасибо». Я смаргиваю, потому что глаза сжёт. А теперь мне пора на работу. Закончив разговор, я подхожу к зеркалу, чтобы убедиться, что я не выгляжу так, будто плакала. В отражении я вижу усталые зелёные глаза, бледные щёки и выражение чистого ужаса на лице. Когда я думаю об этом, мне становится страшно. О том, как я одна воспитываю ребёнка. О непомерной ответственности. О том, что скажет Гаррет, когда я, наконец, найду верный способ сказать ему. Мне просто нужно найти нужные слова. Однако на данный момент есть более насущные проблемы. Например, непомерные деньги, которые умница платит за студийное время. Это всё равно, что сжигать по купюре в минуту. А я в уборной мучаюсь экзистенциальным кризисом. Следующие несколько часов мы проводим в студии. Когда мы с умницей входим в ритм, мы работаем быстро. Поток пойман — это свободная творческая энергия, когда время летит незаметно пока вдруг мы не обнаруживаем, что его друзья вырубились на диване, а ночной уборщик бродит, опражняя мусорные баки. Мы, наконец, заканчиваем на сегодня. Я собираю свои вещи и принимаю предложение Патча проводить меня до машины. В наши дни безопасность лишней не бывает. «Сбок ночи, Ханна, детка! Не забудь запереть дверь!» Патч постукивает по оконной раме моего внедорожника, прежде чем неуклюже вернуться в здание. Я выезжаю со стоянки, когда мне звонит мой агент. Элиза обычно звонит примерно в это время каждый вечер, чтобы проверить наши успехи. Студия звукозаписи звонит ей каждые 10 минут, желая убедиться, что их деньги не тратят впустую. «Ты ничего горячего не держишь?» спрашивает она вместо «Привет». «В смысле? Нет ли у нас свежих хитов?» «Нет, буквально. У тебя в руках нет ничего горячего. Кофе, чай. Просто поставь это на стол» приказывает она. «Я испытываю укол тревоги. Я еду домой. Что случилось?» «Ничего, если ты любишь деньги». Голос у Элизы слишком самодовольный, что заставляет меня нервничать. «Я люблю деньги», — отвечаю я, хотя и осторожно. «Хорошо, потому что песня, которую ты написала для Далилы в прошлом квартале, пробила все чарты, и я только что отправила тебе чек на неприличную сумму. Всегда пожалуйста». «Насколько неприлично неприличную?» «Это сюрприз. Поздравляю, Ханна. Вот для этого мы и работаем». Я не решаюсь гадать о сумме. Поп-звезда, для которой я написала музыку, несколько месяцев звучала во всех моих социальных сетях. И я знала, что старт сингла прошёл хорошо. А это значило, что гонорар будет довольно приличным. Но у меня вошло в привычку не обращать на всё это особого внимания. Лучше сосредотачиваться на предстоящей работе, чем на том, что уже сделано. Как только начинаешь слишком сильно рефлексировать, это идёт в ущерб музыке. Истина в том, что эта ниша не постоянно. Сегодняшний хит завтра становится мусором. Нужно просто пользоваться преимуществами и наслаждаться успехом, пока он длится. Дома я предвкушаю момент, когда смогу поделиться новостью с Гаротом а потом как-нибудь найти способ втиснуть в разговор ребёнка. Но когда я вхожу, то сразу вижу открытые пивные бутылки на кухонном столе и то, как сердито он играет в видеоигры в кабинете. «Твою мать!» — рычит он, бросая геймпад на журнальный столик, где тот приземляется с жалобным треском. «Привет!» Я прислоняюсь к дверному косяку и осторожно улыбаюсь. Гаррет просто вздыхает. Он всё ещё в той же пижаме, в которой был сегодня утром. А это всегда дурной знак. Что случилось? Я сажусь на подлокотник кресла, чтобы поцеловать его в знак приветствия, но наши губы едва соприкасаются, прежде чем он отстраняется с раздражённым проклятием. «Он издевается надо мной», — выплёвывает он. «Кто? Тот шепелявый парень? О нет, он вернулся?» Четыре недели после последнего Рождества Гаррет отритировал десятилетний заклятый враг, издевавшийся над ним в одной из видеоигр. Я думала, мне придётся избавиться от консоли, чтобы Гарат не нашёл способ выследить ребёнка и появиться у него дома с хоккейной клюшкой. Но весной этот шепелявый ребёнок просто исчез, и я решила, что испытание закончилось. «Мой отец», — мрачно говорит он, — «ему всего мало, и теперь он хочет влезть в это». «Мозг у меня начинает кипеть. Начни сначала. Что стряслось?» «Лэндон звонил мне сегодня утром. Говорит, продюсер спортивного агентства хочет меня в эпизод наследия. Только это не один из их обычных эпизодов о карьере. Это будет какая-то дерьмовая история о том, как славно ладит отец с сыном. Так, чтобы мой отец смог явиться туда и рассказать о воспитании вундеркинда, пока они фоном показывают мои детские фото». Глаза Гарта вспыхивают. Он просто садист». «Ты думаешь, Фил это подстроил?» «Как будто он раньше не пытался действовать за моей спиной и вмешиваться в мою жизнь». Гаррет бросает многозначительный взгляд. «Не звучит знакомо». «В его словах есть смысл. Когда мы ещё учились в колледже, Фил Грэхом едва не шантажировал меня, чтобы я порвала с Гарретом, угрожая лишить его финансовой поддержки, если я этого не сделаю». «Ты прав. Он сделает именно это». Меня будто наказывают за что-то. Или, может быть, власть ударила ему в голову. Как бы там ни было, я на это не клюну». «Хорошо», — говорю я, потирая его плечи. «Ничто не выводит так гарто из себя, как его отец. К чёрту это! На какое бы внимание он ни надеялся, не давай ему этого. Но мой парень слишком взволнован, чтобы сидеть спокойно». Я бреду за его широким мускулистым телом, когда он идёт на кухню, чтобы взять из холодильника последнюю оставшуюся бутылку пива. Он выпивает почти половину одним глотком, затем роется в поисках чего-нибудь съестного. Из-за такого вот дерьма я не хочу иметь детей, понимаешь? Этот горький итог выходит так далеко за рамки, что я ошеломлена им целиком и полностью. Этот итог бьёт меня прямо в лицо. Острая боль пронзает грудь, когда я перевариваю то, что он только что сказал. «Тебе повезло», — хрипло говорит он, поворачиваясь ко мне. Он прислоняется к дверце холодильника. «Твои родители — порядочные люди. У тебя хорошие родительские гены, понимаешь? Ну а я? Например, что случится, если я однажды стану таким же, как мой отец, и испорчу своих детей, заставлю их вырасти в ненависти ко мне?» Я сглатываю комок беспокойства, перекрывающий моё дыхание. «Ты не твой отец, ты совсем на него не похож». Но Гаррет, как правило, уходит в себя, когда Фил докапывается до него. Он становится тихим и замкнутым. И я знаю, что единственное лекарство — время и пространство. Возможность для него разобраться с мыслями в своей голове без дополнительного давления. А это значит, что в который раз мы не подойдём к теме «Эй, у меня в животе растёт ребёнок, которого ты точно не испортишь».